Глава 59. Поерзав на скамье, Кейн впервые почувствовал себя неуютно. Он молча ругал себя, что не подумал про роутер. Этот адвокат оказался натуральным проклятием. Кейн уже давно привык к приливам и отливам в ходе судебного разбирательства, навидался их по полной программе, но с чем-то подобным столкнулся впервые. Из всех адвокатов защиты, которых он видел в деле, Флин явно был лучшим. Уж не счел ли Руди Карп Флин о равном себе, хотя не то чтобы это имело сейчас какое-то значение. Кейн услышал, как прайер представляет присяжным своего последнего свидетеля. В отличие от большинства прочих обвинителей, он энергично пер на пролом, не сбавляя темпа, и это приносило свои плоды. На одном суде много лет назад Кейн был вынужден напоминать кое-кому из присяжных, о чем говорилось в показаниях, которые они слышали неделю назад. Про большинство важных улик они успели благополучно забыть. с Спрайером такое полностью исключалось. Репортер выступил вперед, взял в руку Библию и произнес слова присяги. Кейн совершенно не представлял, что такого тот может поведать суду. Наверняка какую-нибудь чепуху. Но Прайер был игроком, пожалуй, не таким, как Флинн, но близко. Одним из моментов, на которые Кейн научился полагаться, были закулисные методы обвинителей. У него было чувство, что Прайер сейчас собирается разыграть козырную карту, которую на протяжении всего суда придерживал в рукаве. Первым делом тот сделал упор на профессиональной квалификации и опыте Бенеттио. У репортера были хорошие связи в Голливуде, он прекрасно знал ситуацию изнутри. «Что вы можете сообщить присяжным касаемо отношений подсудимого со второй из жертв, Ариэллы Блум?» — спросил Прайер. «Они познакомились на съемочной площадке и сразу влюбились в друг друга, после чего поженились недавно. Их брак оказался мощным деловым альянсом. Именно их союз позволил им прочно закрепиться в Голливуде. Сами знаете, каким могуществом обладают все эти звездные пары, вроде Бреда и Анджелины». Семейная пара голливудских актеров Брэда Питта и анджелины Джоли известна не только своей благотворительностью, но и многочисленными судебными скандалами. Вскоре после этого они запустили свое собственное реалити-шоу и получили главные роли в недавно вышедшем на экраны фантастическом эпосе. Студии буквально заваливали их деньгами, а все только потому, что они были женаты. А каковы были их сугубо личные отношения? «Знаете, Голливуд всегда полон слухов. Такова уж природа этого зверя. Всегда находится кто-то, кто ставит под сомнение прочность таких звездных отношений. В том числе и я. В данном случае я намереваюсь нарушить привилегию журналистской тайны. У меня был источник прямо в самом сердце их отношений, и он сообщил мне, что данный брак — это брак по расчету. Конечно, они ладили, но больше как брат и сестра» по причине гомосексуальности Роберта Соломона.